Глава 19. Извержение. 1983 год. Камчатка. Извержение. Вообще говоря, Камчатка очень неспокойное место в смысле геоактивности. Извержения разных вулканов и сопутствующие землетрясения чуть ли не ежегодно тут случаются. Самое известное описал исследователь Крашенинников в XVIII веке. В XIX веке тоже была парочка серьезных инцидентов. Самое же известное землетрясение датируется 1952 годом, когда был полностью стерт с лица земли город Северокурильск. Извержения вулканов иногда совпадали с землетрясениями, но чаще все таки протекали отдельно от них. Вулканов на Камчатке море. Почти все они молодые. Они как Казбе, Карарат и Карадак в Крыму, потухшие десятки тысяч лет назад. Почему они извергаются? Это довольно сложный вопрос. В двух словах и не пояснишь. Хотя попробую. Верхушка нашей Земли — это литосфера, твердая оболочка глубиной от 20 до 70 километров. Далее идет мантия — жидкая фракция земной коры. Литосфера — это не сплошной монолит. Она вся изрезана горизонтальными и вертикальными разломами. Вот где мантия находит выход на поверхность через литосферу, там и возникают извержения. Сопровождаются они пеплопадом. Это, как правило, черный пепел с небес потом падает очень долго. А еще потоками лавы. Это уже реже и совсем редко взрывами в жерле вулканов. В конце XIX века вулкан на острове Крокотау так долбанул, что и остров пропал с карты. А потом целый год пепел летал в атмосфере, снизив среднюю температуру планеты на пару градусов. Но у нашей Корякской сопки, слава тебе Господи, было не самое страшное извержение. Пепел падал, да, земля тряслась, да, лавы, правда, видно не было, но никаких взрывов не последовало. Я только с тоской глядел из окна аэропорта на взлетно-посадочную полосу, изображенную трещинами, и думал, что, наверное, не скоро я отсюда выберусь. Но, как оказалось, на этот раз недобрые предчувствия не оправдались. «Балашов!» — выкрикнули меня с лестницы. «Чего сидишь? Бери своего напарника и ноги в руки, вертушка ждать не будет!» «Есть брать напарника и ноги в руки?» — откликнулся я, быстро отыскал Сергея и также быстро сбежал вниз к выходному накопителю. «Все собрались?» — спросил, строго сдвинув брови капитан, который меня курировал с самого начала этой корейской эпопеи. «Ладенько. Тогда выходим по одному на улицу и сразу налево, 50 метров». «Все собравшиеся?» Я из них никого не знал, кроме Сереги. Наверное, это застрявшие пассажиры были. Не заставили себя ждать и выполнили команду капитана. На улице слева стоял, раскручивая свои лопасти Ми-8 в зеленой армейской раскраске. Нас по одному запихнули внутрь этого чуда, и через три минуты мы уже были в воздухе. «А куда это мы?» — спросила я капитана, залезшего на борт последним. Вибрации и шум были такие, что пришлось буквально орать ему в ухо. Включи! также громко сообщил мне он. Там запасной аэродром есть. Я прекратил свои расспросы за полной бесполезностью и начал вспоминать, что я знаю про таинственные ключи. Вспомнил ключевскую сопку, самый высокий вулкан Камчатки и долину гейзеров, где снимали землю Санникова. А еще немного подумав, вытащил из памяти тот факт, что там же где-то рядом полигон, куда прилетают боеголовки наших ракет после учебных стрельб. У него... «У полигона этого совершенно точно свой аэродром должен быть. Туда, наверное, нас и везут». Болтанка была ужасная. Плюс все тряслось и вибрировало, примерно как если бы у тебя в руках отбойный молоток был. Два отбойных молотка. В каждой руке по штуке. «Гляди!» — толкнул меня в бок Серега. «Красивая картинка! Жаль, фотик у меня далеко». Я поглядел в ту сторону, куда он указывал. Да, корякская сопка не на шутку раскочегарилась и выдавала на гора здоровенный столб дыма и пепла. Еще камни какие-то периодически в воздух вылетали. Лавы пока не было видно. Наверное, эта часть выступления пойдет произвольной программой. «Блин!» — продолжил Сергей орать мне на ухо. «Таких приключений у нас точно никогда не было. Да и не будет, наверное». «Не зарекайся!» — проорал я ему в ответ. «Может, и будут». Вулканы тем временем внизу закончились и пошли просто горы, перемежаемые зелеными долинами и голубыми озерами. «А это ведь медведь!» — сообщил мне Сергей. «Бля, буду! Мишка косолапый!» Я глянул вниз. Там даже не один медведь имел место, а целый выводок. Медведица, видимо, та, что побольше, и три медвежонка, не вот уж крошечных, с полметра каждый. «Как на картине Шишкина? Как ее?» «Утро в сосновом бару!» — отвечал я Сереге. Экзотика, блин! Полет наш продолжился где-то около двух часов. Затем Ми-8 резко развернулся в обратном направлении и сел на площадку рядом с самой обычной панельной Хрущевкой. Выходим! Выходим — скомандовал капитан. Мы вышли, неся в руках опостылевшие чемоданы. — Построились по два! — продолжил командовать он. — Шагом марш ко второму подъезду! — а вертушка взяла и взмыла в воздух, обдав нас пылью и мелкими камушками. Второй подъезд, между тем, оказался закрытым. Капитан почесал в затылке, приказал нам ждать тут и не расходиться, и исчез в неизвестном направлении. «А это... вот это еще что такое?» — спросил вдруг один товарищ из нашей компании. «Метеоры, что ли, падают?» Я повернулся в ту сторону и обомлел. Из стратосферы на нас летел целый рой светящихся объектов. Очень быстро причем летел. «По-моему, это боеголовки на нас падают», — громко сказал я. «И лучше бы нам всем на землю лечь во избежание». 1983 год. Камчатка. Полигон Кура. «Нам лучше бы всем залечь», — повторил я для особенно тупых. «А то разброс у этих головных частей очень разный случается» и мои слова немедленно подтвердил громкий крик, раздавшийся откуда-то из-за угла хрущевки. Через пару секунд оттуда вынырнул давешний наш капитан, и его слова стало можно разобрать. «Вещи побросали здесь! Отошли от здания на десять метров и легли на землю! Быстро!» «Что, прямо на эту пыль ложится?» — спросила одна пассажирка в легком летнем платье. «Прямо на эту?» — продолжил капитан. «Если жизнь дорога». А метеоры с неба были уже совсем близко. Я автоматически пересчитал их. Восемь штук планировало на нас. Спорить с капитаном больше никто не стал. Выполнили, что он там требовал. Я на какой-то крупный камень, похоже, лег. Он немедленно впился своим острым углом мне в бок. Сам же капитан ложиться никуда не собирался, а просто зашел за ствол здоровенной каменной березы. На Камчатке почти ничего из деревьев больше и не росло. Прошли томительные полминуты, Затем земля ощутимо подпрыгнула, подражала немного и успокоилась. «Отбой!» — тут же скомандовал капитан. «Встали, отряхнулись и проследовали за мной». «А что это было-то?» — справилась все та же любопытная пассажирка. «Учебные стрельбы», — коротко бросил капитан. «Не рассчитали мы немного время прилета сюда?» «Мы прошли мимо какого-то большого корпуса, судя по всему научного, если судить по многочисленным антеннам на крыше. Потом были гаражи». Из одного из них выехал ревьямотором БТР, который тут же скрылся за рощей каменных берез. А совсем потом началась бетонная полоса, явно взлетно-посадочная. В конце ее стоял, прогревая двигатели, самый популярный советский воздушный перевозчик типа АН-24. «Сейчас на нем и улетите», — пообещал капитан. «А куда?» — это уже я подал голос. «Да Хабаровска или Владика оно явно не доберется». «В Магадан». — любезно сообщил мне капитан. — Там заправитесь, и тогда уже в Хабаровск. От качки страдали ЗК, немедленно всплыли у меня слова известной песни, ревела пучина морская, «В нам светил Магадан, столица Колымского края. — Именно так, — одобрительно посмотрел на меня он. — Наш фольклор ты хорошо знаешь. — Товарищ капитан, — решил уж я расставить последние точки над ее, А что там с этим корейским Боингом? «Отправили их тоже на родину или как?» «Много будешь знать», — наставительно ответил он. «Плохо будешь спать». А потом все же добавил деталей. «Радио включи, там все расскажут». «Где ж я тут радио возьму?» — взволновался я. «В этой дыре». «Это не дыра», — строго посмотрел он на меня. «А советская воинская часть. У диспетчеров можешь спросить, вон там. Минут двадцать до посадки еще есть». Я поставил чемодан на пыльную бетонку и отправился в деревянную домушку с антеннами сверху, где, по уверениям начальника, имелось радио. Сергей подумал и присоединился ко мне, а все остальные остались ждать объявления посадки на свежем камчатском воздухе. Внутри эта избушка оказалась разделена на отдельные клетки, но искать кого-то и спрашивать про радиоприемник оказалось излишним. Оно и так там было включено на полную громкость. Передаем последнее известие. — сказала радио голосом Анны Шатиловой. Сегодня в 19 часов по московскому времени на Первом канале состоится показ пресс-конференции с пассажирами самолета корейских авиалиний. Все пассажиры живы и здоровы и ожидают отправки в пункты своих назначений. В Кремле состоялось награждение группы работников сельского хозяйства. Ордена им вручил товарищ Брежнев. Со стапелей Адмиралтейской верфи в Ленинграде сошел на воду атомный ледокол «Севмурпуть» из москвы в монреаль вылетела сборная ссср по хоккею для участия в кубке канады а теперь эти и другие новости в подробном изложении дальше мы с сергеем слушать не стали а развернулись и вернулись к нашей команде ну чего там говорят то спросила меня все та же самая любознательная пассажирка хоть имя у нее спросить надо что ли все отлично ответил я в тайге выигран матч ссср фрг правда — изумилась она. Видимо, творчество Владимира Семёновича она знала не совсем твердо. «Наши с немцами играли?» «Это была шутка. Не стал я расстраивать её. А так-то сказали, что всех пассажиров «Боинга» куда-то там доставили и сегодня по телевизору покажут большую пресс-конференцию с ними». «Ну и слава богу!» — обрадовалась она. «А с неба-то что сейчас падало, я не очень поняла», — продолжила расспросы она. «Боеголовки баллистических ракет. — любезно просветил ее я. Их обычно из Плесецка запускают, если наземные, или из Боринцева моря, если морские. Они и летят через всю страну, а тут приземляются, и специально обученные люди замеряют точность прицеливания, круговой разброс и все такое. «А если бы они немного сильнее отклонились и на нас попадали?» — продолжила долбить она меня. «Тогда бы плакать пришлось», — отвечал я. «Но ведь они не отклонились же». Так что можно веселиться и петь песни». И в этот момент нам замахали руками от Ана. «Заходите, мол, к нам на огонек. Такая вот тут была упрощенная процедура посадки. Мы не стали ждать повторного приглашения, и резвой трусцой отправились к заднему люку Анна, из которого на землю спустили простую железную лесенку. Трапов к этому типу воздушных судов не полагалось.